Глава третья. Танюша, это ты? закричала из глубины нашей квартиры Ирина. Да, ответила я, вынимая из шкафчика домашние тапочки. Ирина Леонидовна выбежила в прихожую. Он опять пописал в кресло. Голова моя в тот момент ещё находилась на работе, поэтому я задала вопрос: "Кто?" Конечно, Ваня, ответила с викрой. Я застыла, держа в руке одну тапку. Мозг начал медленно переваривать информацию. Он опять пописал в кресло. О чём нам сообщает словечко опять? О том, что некто уже совершал акт вандализма. И кто это? Ваня. Человек с таким именем в нашей семье один. Иван Никифорович, мой муж, руководитель структуры Особые бригады, сын её создателя Никифора, к сожалению, давно покойного. Ирина Леонидовна, моя свекровь. Я от всей души желаю каждой женщине получить такую маму супруга, какая досталась мне. Ещё у нас живёт Надежда Михайловна Бровкина. Она вроде помощница по хозяйству. Но мало кто знает, что долгое время Бровкина работала в бригаде с Ириной Леонидовной. Потом обе подруги отошли от дел, поселились в одной квартире. Надежда Михайловна тоже член семьи. Не так давно к нам временно примкнул Никита. Но очень часто временное становится постоянным. Мужчина пока не собирается уезжать. Как и почему толстяк очутился у нас, я уже рассказывала. А появление Никиты рассказывается в романе Дарьи Донцовой "Цыплёнок лесы Патрикеевны". Кроме людей, в доме обитают два брата-разбойника, французские бульдоги Мозе и Роки, и кот британской породы Альберт Кузьмич. Никто из всех перечисленных, за исключением Никиты, Не станет использовать кресло вместо туалета. Хотя в отношении гостей у меня есть подозрения. Думаю, парень способен на всё. Рина помахала рукой. Танюша, ау. О чём думаешь? Я потрясла головой. Ты ошибаешься. У нас никто никогда не станет использовать мебель в качестве сортира. Ирина Леонидовна расхохоталась. Из кухни донёсся голос Бровкиной. Вон, что с человеком работы делает. Таня, ты забыла про Иммануила? Иди скорее сюда, выпьешь травяного чаю, угостишься пирогом, вот мозг и оживёт. Только сначала лапы помой. Я пошагала в сторону коридора, где расположены комнаты, в которых живём мы с мужем. У нас сейчас живёт ещё один гость. Кот Имануил, или сокращённо Имма. Он прекрасно вписался в коллектив. Правда, в прошлый его визит у него случилось недопонимание с Альбертом Кузьмечом. Оба кота имеют чёрный окрас. Оба любят плюшевые игрушки. Альберт Кузьмичу когда-то купили очаровательную белую собачку, у которой на шее висел медальон с именем Тимофей. Наш кот полюбил плюшку, не расставался с ней, таскал в зубах. А потом Иммануил в очередной раз приехал на постой и схватил пса. Альберт Кузьмич пришёл в крайнюю степень негодования, случилась драка. Мы разняли мальчиков, Рейна спрятала предмет раздора со словами. Альберт Кузьмич, ты получишь Тимофея, когда Имануил уедет домой. Но это единственный случай, когда британцы поругались. Неделю назад наша соседка из третьего подъезда угодила в больницу с подозрением на инфаркт. Ада Марковна Зорина одинока. У неё нет ни детей, ни внуков, ни мужа, ни брата, ни сестры. Зато у Зориной есть прекрасная подруга Рина. А роль всех родственников исполняет кот с редким для животного именем Иммануил. Аде Марковна всю жизнь преподаёт философию. Кота она назвала в честь Канта. Иммануил Кант, 1724-1804 годы жизни, великий немецкий философ. Не знаю, какое отношение женщина имеет к особым бригадам, но в нашем доме посторонние не живут. В прошлый понедельник в 4:00 утра я услышала чьи-то шаги в прихожей. Вышла в холл, увидела Ирину Леонидовну и удивилась. Вы куда? Аду в клинику везут, объяснила мама Ивана Никифоровича. Надо ему забрать Поскольку Ада Марковна вместе с Мануилом почти каждый день заглядывают к нам в гости, а ещё кот остаётся с нами на месяц, когда его хозяйка уезжает в санаторий, никакого стресса у животного не могло произойти. Он дружит со всеми обитателями нашего дома. Но вечером того же дня Надежда Михайловна села в гостиной в кресло и тут же вскочила с вопросом: "А кто сюда написал?" Не я, быстро ответил Димон, который ужинал в столовой. Накидку с кресла сняли, выстирали. На следующее утро сиденье снова оказалось мокрым. Поскольку никто из людей и животных, которые постоянно живут в квартире, не способен на вандальные действия. Подозрения пали на Иммануила. Да, ранее он подобным не занимался. Но ведь и Аду Марковну впервые положили в клинику. Бедный мальчик всеми фибрами своей тонкой души ощущает, что с садочкой случилась неприятность, объявила за ужином Надежда Михайловна. Лично у меня давно нет хороших новостей, не упустил момента пожаловаться Никита. Сижу на жёсткой диете, но ни грамма не потерял. Я посмотрела на большой кусок торта, который толстяк быстро укладывал в себя, и промолчала. Но мне не приходит в голову пакостить в кресло, бубнил Никита. Надо отлупить ему Нуило по полной программе, потыкать мордой в его написыши, живо прекратит. Сначала постараемся договориться с иммой, озвучила своё видение проблемы Рина. Проведу с котиком разъяснительную работу. Кресла накрыли клеёнкой, постелили бумажные пелёнки на непромокаемой основе. Мы с Иваном Никифоровичем уехали на работу. Рина отправилась в зоомагазин за любимым паштетом котов. Надежда Михайловна укатила на рынок. Никита, громко костеря свою тяжёлую жизнь, пошёл в спортзал. Дома остались Имануил Бульдошки и Альберт Кузьмич. Первый вернулась Ирина Леонидовна. Она сразу исследовала сиденье кресла и обрадовалась. Сухо. Но потом чуткий нос моей свекрови уловил неприятный запах. Она поняла. Иммануил исправил нужду на спинку. Теперь многострадальная мебель Полностью запаковано в чехол из непромокаемого материала, завалено пеленками, укрыто пледами. Но Эммануил не желает сдаваться. «Вызвала психолога», — сообщила Ирина Леонидовна. «Он вот-вот приедет». «Я обняла свекровь». «Пожалуйста, не нервничай так. Имма с нами вечно жить не будет. А Демарковне уже лучше. Люблю тебя очень». Не переживай из-за мебели. Купим потом новое кресло. "Танюшек", удивилась Ирина. "С чего ты взяла, что мне не по себе?" "Вызов психолога", осторожно объяснила я. "Раньше ты не обращалась к таким специалистам". "Сейчас тоже не собираюсь", засмеялась Ирина Леонидовна. "Душевед поговорит с Иммануилом". «Психоаналитик для кота!» — изумилась я. «Он живой!» — ринулась в бой мама Ивана Никифоровича. «Жестоко страдает из-за отсутствия ады. Котику требуется помощь». «Хозяйка оставляет его у нас на месяц, и ничего подобного раньше им и не совершал», — напомнила я. «Был у меня когда-то друг», — неожиданно сообщила Надежда Михайловна из кухни. В принципе, неплохой человек, кабы не одна деталька. Утром рано встану, приготовлю завтрак, обед, ужин и со спокойной совестью иду на работу. Возвращаюсь в квартиру с предвкушением отдыха. Сейчас поем, сяду на диван, возьму книгу. И что? Надежда Михайловна упёрла руки в бока. Пусто в холодильнике и в шкафчиках. В мойке гора грязных тарелок, кастрюль. Мой приятель спит на диване. Сначала я удивлялась: "Милый, почему мне ничего не оставил?" Ответ: "Ой, так всё вкусно, остановиться не мог". Надежда Михайловна покачала головой. "Я глупая сначала радовалась, угодила дорогому человеку". стала готовить больше. А он всё-всё слопает. Мне достаётся только посуда, которую мыть надо. Рина, как ты поступила, когда узнала, что происходит? Ирина Леонидовна смутилась. Давно было, уже не помню. Бровкина хихикнула. Зато я никогда не забуду. Танюша. Рина пришла в гости. увидела пейзаж схватила одну немытую кастрюлю наполнила водой потом вылила её на мужика а когда тот вскочил с дивана подруга схватила швабру дала ему пару раз по башке со словами пошёл вон больше не возвращайся если появишься в радиусе километра от квартиры нади Т тобой займётся не кифер. Мой дружок попятился в прихожую и уже на пороге сказал: "Вы обе дуры. Завтра заберу вещи. Натька, ты через 3 дня на коленях меня умолять станешь, чтобы вернулся, а шишь тебе". Угадай, как поступила Ирина Леонидовна? Встукнуло господина нехорошего ещё раз ленивкой. предположила я. Нет. Она вышвырнула его шмотки в окно, развеселилась Бровкина. Даже не подумала к нему психолога позвать, выяснить по какой причине у парня жор. Может, у него тяжёлые переживания? Так да душеведов почти не было, возразила моя свекровь. И не надо сравнивать милого котика с гадким ленивым дядькой, который только жрал Никаких денег тебе не давал. Рина в те годы была огонь, хихикнула Бровкина. Танюша. Один раз Надя приехала к нам с Никифором за полночь. Тоже начала делиться воспоминаниями Рина. Ваня совсем маленький спит. Мы с мужем на кухне о чём-то болтаем. Входит Надя, по щекам слёзы текут. Я к ней Что случилось? Села моя подруженца на стул и сообщила: "Лишилась в очередной раз девичьей чести, невинности, положительного отношения к мужчинам и новых туфель". Никифор ей в ответ: "А рыдать-то зачем? На моей памяти ты уже раз в десятый девичью честь в купе с невинностью теряешь". Танюша Угадай, что она ответила. Я развела руками. Даже предположений нет. Ну её невинность нафиг. Не о ней плачу. В этот раз туфли пропали, вот их. Очень-очень жаль. Процитировала речь подруги Ирина Леонидовна. Ой, звонят в дверь.